Глава четвертая. Необычное предложение. По бару прокатился мощный звук сеструхиной бас-гитары. Девушки начали свое выступление. Анька затянула первый куплет любимой песни, не обращая никакого внимания на происходящее в зале. А там, судя по всему, назревало что-то очень невеселое. «Они сюда явно не побухать пришли», — напряженно сказал Аки, «Какого хера?» Краем глаза заметил, как косарь жмет руку охраннику и с довольной лыбой что-то ему говорит. Или эти двое знакомы, или он дает ему на лапу, чтобы пропустил внутрь такую большую компанию. Скорее всего, первое, Ведь в ином случае этот идиот уже к утру вылетит с работы. Аки поднялся из-за стола, чем вызвал удивленный взгляд сеструхи. Несмотря на это, Мира не остановилась и продолжала играть. Только теперь она старательно косилась в сторону Аньки, которая полностью отдалась процессу, закрыла глаза и со всей страстью исполняла песню. «Вот и молодец». «Да погоди ты», — сказал я, потянув парня за рукав. «Здесь повсюду камеры». «И что?» — с вызовом бросил Аки. «Предлагаешь сесть обратно и заткнуться?» «Нет, конечно. Просто хочу, чтобы они сделали первый шаг». Тем временем компания подошла к двум столикам и заняла свои места. сидевшие там парни не были против, так как и сами относились к волжским сусликам. И почему мы их сразу не заметили?» Первая песня подошла к концу, и народ начал активно аплодировать, чем вызывал радостные улыбки на лицах девушек. Анька нашла меня взглядом и довольно подмигнула. «Ох, и жаркая ночь будет сегодня!» На лице непроизвольно появилась улыбка, а вот Аке было недовеселье. Он практически не смотрел на сцену, все время наблюдая за косарем и компанией. Илтож здесь, мрачно сказал он. И люди Валеры, хотя я его самого что не вижу, не пришел, что ли? Анька несколько раз ударила пальцем по микрофону. Друзья, сейчас я хотел бы спеть вам немного лирическую песню. Знаю, она не совсем в духе этого заведения, но думаю, вам понравится. Лучше сиськи покажи! выкрикнул кто-то из зала. Аки снова попытался подняться, но я положил руку ему на плечо. «Ты недооценивай Шаньку. Смотри». «Так». Девушка провела взглядом по залу. «Кто это сказал?» «Тишина». «Ну, или яиц хватает только из темноты что-то выкрикивать?» Послышалось несколько смешков, после которых один из гостей, усатый мужчина лет под сорок в клетчатой рубашке, поднялся из-за стола и с вызовом произнес. «Ну я сказал, и что ты сделаешь?» Анька добродушно улыбнулась, едва заметно махнула пальчиком. следующее мгновение что-то схватило мужика за голову и с силой садануло по столу. Не слишком сильно, но достаточно, чтобы немного привести его в чувство. Из-за темноты в зале немногие смогли заметить вылетевшую из ее мешочка в пыль. «Миш, убери это, пожалуйста!» — выкрикнула девушка, обращаясь к охраннику. Громила тут же подбежал к пытавшемуся прийти в себя мужику и потащил его в сторону выхода. Косарь в это время что-то сказал своим друзьям, от отчего те взорвались хохотом. Следом двое парней, одним из которых был Фил, поднялись из-за стола и начали неспешно прогуливаться по залу. И стоило Аньке снова начать петь, как главарь пингвинов выкрикнул. «Сейчас за херню вы играете! Поставьте кого-нибудь нормального на саду!" Для подкрепления своих слов он подхватил бутылку с одного из столов и швырнул ее точно в миру. Благо пыль с легкостью отбила такую атаку. Мы саки среагировали мгновенно. Я одним прыжком перемахнул через стол и сходу ударил Фила в живот, а Японец боканул на другого парня. «Какие люди!» — с довольной ухмылкой произнес Фил. «Что, так сильно хочешь меня ударить?» Он отозвал выплавшую пыль и подставил щеку. «Давай, дам тебе один удар для разминки». «А вот это странно. Такой человек, как главарь сурикатов, всегда нападает первым». Он слишком не сдержан, чтобы ждать первого удара. Следовательно, меня тупо пытаются спровоцировать». Быстро посмотрел на сцену. Анька перестала петь. а Мира силой сжимала гитару и одними губами просила меня не делать этого. «Что ж, разобраться с Филом я смогу в любом другом месте. Живи пока», — сказал я, дав понять Аке, что пора возвращаться за стол. «Но вот Фил, похоже, не собирался уходить из бара без хорошей драки». «Не смей поворачиваться ко мне спиной!» Он попытался нанести удар в спину, но я отразил атаку одним из щупалец. Причем отразил так, что главарь Капибар чутка потерял равновесие и случайно толкнул Крена. его снова расплескалось на его одежду. В зале повисла напряженная пауза. «А вот это ты зря!» Я покачал головой и сделал шаг назад, так как точно знал, что сейчас произойдет. «Крен очень любит свое пиво!» «Второй раз за вечер!» Бородатый мужик медленно поднялся со своего стула и развернулся в сторону обидчика. Если Фил и боялся, то совсем не показывал этого. Он лишь с презрением посмотрел на работягу и попытался снова переключиться на меня. Но именно попытался, так как в следующую секунду ему в голову прилетел полупустой пивной бокал. Он ударился подоспевшую подоспевшую пыль и разлетелся на куски, попутно облив еще несколько человек. все, само собой, такого неуважения не потерпели. «Вали их, мужики!» — проревел крен, после чего врезался в Фила, схватил его и с силой ссаданул об стол. В эту же секунду сразу трое мужиков оттеснили Аки от второго парня и начали лупить по нему ногами, а также всем, что попадется под руку. Послышался крик боли, а в следующее мгновение крен отлетел к дальней стене. Фил попытался подняться с разрушенного стола, но тут же получил еще два удара пивными кружками от сидевших неподалеку мужиков. А -ха -ха, вот это весело! довольно выкрикнул осьминок. Артур, сзади! Я моментально отреагировал на предупреждение, отошел в сторону и подставил ногу. Один из людей Фила споткнулся и полетел точнехонько налетевший ему в хлебало стул. Пыли у парня не было, так что удар получился смачным. с другой стороны зала тоже начиналось веселье. Не знаю, кто там начал драку, но часть гостей уже вовсю рубилась с другими. В ход шли кулаки, ноги, головы, стулья и прочие предметы, которые можно было использовать как оружие. А вот косаря видно не было. И это напрягает. Пока Аки вовсю месился с Филом, я засек мужика, который орал про сиськи. Он воспользовался отсутствием охранника, вернулся в зал и сейчас по краешку подбирался к сцене, где стояли шокированные девушки. «Черт! Какого хрена он до сих пор тут?» Я рванул вперед, попутно прописав какому-то алкашу, схватившему меня за рукав. Следом вырубил одного из пацанов, перепрыгнул стол и в два больших прыжка оказался у сцены. Тем временем мужик вытащил нож. «Ты совсем попутала, сука!» Яростно выкрикнул он. «Анька бы и сама справилась с этим отморозком, но сейчас явно находилась в шоковом состоянии. Она ошарашенно следила за происходящим в зале и, кажется, даже не видела, что ее собираются прирезать. Мужик попытался запрыгнуть на сцену, но я вовремя перехватил его ногу и потянул на себя, из-за чего он силой ударился головой об косяк. «Ауч! Это было больно! Он там живой хотя бы!» «Да плевать!» «Любая камера зафиксирует нож в его руке. Значит, мои действия были полностью оправданы. Правда, попадать сейчас в ментовку — совсем не дело. У Орлова послезавтра дуэль, и я просто обязан быть там». Я попытался привести девушек в чувство. «Чего вы встали? А ну быстро сосаны Уходим отсюда!» Первая отмерзла Мира. Она перекинула гитару за спину и довольно ловко спрыгнула вниз. Следом за ней последовали Анька и другие девочки из группы. Надо же, до сих пор не знаю их имен. «Идите по стене, потом вдоль барной стойки, я прикрою!» Аня сосредоточенно кивнула и повела девушек мимо массовой потасовки. А там, тем временем, творилось настоящее веселье. Фил, Валера и Косырь нашелся-таки. Наседал на Аке, остальные пацаны месились с посетителями. А Крен поднял над головой какого-то мужика и выбирал, в какую сторону его швырнуть. Я уже собирался помочь своему японскому товарищу, как от него в личку упало сообщение. «Через минуту тут будут мусора! Вали!» Хера себе он многозадачный. И когда написать-то успел? Но в целом Аки прав. Убивать его все равно не будут, а от парочки ударов по морде ничего страшного не случится. Поэтому надо срочно валить отсюда. Разбегаюсь, подхватываю бутылочку пива и опускаю ее на голову мужика, подбирающегося к крену со спины. Здоровяк заметил это действие и благодарно мне кивнул. Следом я с силой толкнул ногой стул, отчего тот пролетел несколько метров и врезался в бегущего к девушкам филовского пацана. А дальше дело техники. Парочка вырубленных посетителей, две попутно выпитые рюмки водки, и вот я уже на выходе из бара. Девушки уже ждали там же. «Целые!» — выдохнул я, посмотрев по сторонам. «А вдруг еще кого-нибудь пропустил?» «Вику немного поцарапало, но я уже обработал рану». — ответила Анька. — Выступили, блин! — Мира! — А я не права! — огрызнулась сеструха. — Какого ляда эти дебилы приперлись на наше выступление? Им больше побухать негде! — Чтоб я знала, Аня, ты вызвала такси? — За нами сейчас отцовский охранник прилетит. Можешь не волноваться. Я сейчас девочек по домам развезу, а потом можем встретиться. Приедешь ко мне? — Пока, не знаю. В этот момент рядом с нами приземлилась машина. Только вместо работника страйков из салона вышел Крылов. Одет он был в синюю футболку и фиолетовый костюм с белыми полосами по бокам. Мужик потянулся, затем посмотрел на девушек и изобразил довольную усмешку. «Твое добро! Ничего такие!» Я вздохнула. «Сестра! Это моя сестра! Что вас сегодня в одну сторону тянет?» Крылов оценил миру и кивнул. «Сестра так сестра!» «Ладно, садись в машину, есть серьезный разговор». Стоило ему сказать эту фразу, как из бара вывалились Косарь и еще двое его ребят. «Ах вот ты где, падла! Молодые люди!» — вежливо проговорил Крылов. «Валите-ка обратно в бар, по-добру, по-здорову. У меня сегодня нет настроения калечить малолеток». Косарь словно почувствовал, что с этим человеком лучше не пререкаться, и сделал шаг назад. «Чего не скажешь про его людей». Вместо того, чтобы отступить, они попытались бакануть на Крылова. Ну, как попытались? Хватило одного шажочка, чтобы мой агент сменил милость на гнев и в мгновение ока вырубил обоих. «Девушки, девушки, не пугайтесь!» Сразу же попросил мужик. «Они просто проваляются без сознания до приезда скорой помощи. Ничего страшного с ними не случится». Крылов посмотрел на косаря. «А ты чего встал? Особое приглашение нужно?» Оказалось, что не нужно. Он моментально развернулся и, наплевав на своих вырубленных товарищей, свалил обратно. Крылов же снова посмотрел в мою сторону. «Артур, давай шустрее, времени у нас в обрез!» Я покачал головой. «Сперва нужно отправить девушек». В этот момент рядом с нами села другая машина, и вот она как раз принадлежала Страйкам. Оттуда вылез сухощавый парень с четырьмя мешочками на поясе и с подозрением посмотрел на Крылова. Господин... Он обратился ко мне. «Вам требуется помощь?» «Все в порядке, Семен». Вроде его звали именно так. «Развези девушек по домам, пожалуйста». Он снова с подозрением посмотрел на моего агента, затем дождался, пока девочки залезут в машину, и направился следом. «Отправил?» — развел руками Крылов. «Ну так полетели. У нас сегодня очень важные дела». Как только машина поднялась в воздух, Валентин включил на экране досье Баофенга. «Понимаешь, куда я веду?» — спросил Крылов, кивнув на изображение китайца. «На самом деле у меня было несколько вариантов, но все зависело от того, работает ли мой новый агент на Панкратова. Если да, то картина становится немного яснее». Эти мысли я и решил ему озвучить. Но если сам обо всем догадался, то давай я не буду ни отрицать это, ни подтверждать, окей?» Я кивнул. «Тогда есть два варианта». «В первом случае, история с заменой на дуэли — это изначальный план Панкратова по моей вербовке. Создать угрозу для кого-то близкого, а потом благородно решить эту проблему. Старый фокус». Есть еще второй вариант. Фэнга могли попросту купить, и теперь, когда опять же моему близкому грозит опасность, канцлер предлагает работать на него в обмен на решение этой проблемы. Крылов довольно заржал. «Ха-ха-ха! Хорош! Ей-бог, хорош!» «Но ты не угадал. Канцлеру нахрен не упали такие вот работнички. Своих хватает. Другое дело, что он видит в тебе неплохой потенциал и действительно предлагает помощь в решении этой проблемы в обмен на... выполнение одного условия». «Какого?» «Я посмотрел в окно». «И куда мы вообще летим?» «За город», — мимолетом ответил Крылов. «А насчет условия все просто. Я знаю, как ко мне относятся в Империи». «Знаю, что Орлов спит и видит, как бы слеснуться со мной в поединке и свернуть мне шею. Но даже несмотря на все это, ты должен будешь объявить ему, что с завтрашнего дня именно я займусь твоими тренировками. И все. Все». Зная характер Орлова, мое решение он воспримет как предательство. И это после того, как Вики с Мирой ушли из дома. Как бы мужик снова не забухал. С другой стороны, сейчас стоит вопрос выживания. Какая разница, как сильно Григорий будет обижаться, если через два дня он окажется в гробу? А в том, что это случится, я ни капли не сомневался. Фэнк слишком искусный, а главное — свирепый боец, владеющий несколькими видами пыли. И нанимали его явно не для обычной победы. Но, допустим, если я все-таки соглашусь, как именно вы решите эту проблему? Сильно сомневаюсь, что Фэнк кинет Началовых и откажется от заказа. Ему потом ни один идиот задания не доверит. «Не откажется», — согласился Крылов. «И дело не в будущих заказах. Я просто еще не встречал настолько отбитого ублюдка, как этот узкоглазый». Мне показалось, что в его голосе проскользнуло уважение. «Но на любого человека найдутся свои рычаги давления. И поверь, люди канцлера всегда умели находить эти самые рычаги. Получается, вы сделаете так, чтобы Фэнк просто не вышел на бой», — задумчиво произнес я. «Да уж, будет обидно, если окажется, что это все-таки подстава, и Панкратов меня просто вербует таким вот образом. С другой стороны, они же не просят меня подписывать с ними какой-то контракт и не ставят каких-то нереальных условий. Просто поменять тренера на того, кого ненавидит или боится большая часть империи. Всего-то». «Пока ты не дал ответ, хочу озвучить еще одно важное условие», — добавил Крылов. О нашем с тобой соглашении не должна знать ни одна живая душа. И говоря об этом, я имею в виду как самого Орлова, так и княгиню Шуйскую, с которой ты мутишь какие-то дела. Попробуешь нарушить это условие, сильно пожалеешь. Вот же урод, и этот вариант перекрыл. Вам так важно расстроить меня Шуйскими и Орловыми?» Крылов криво усмехнулся. «И это тоже». Я посмотрел на мелькающие в окне небоскребы. Впервые от моего решения зависела чья-то жизнь. И даже несмотря на то, что я не успел проникнуться какими-то глубокими дружескими чувствами к Орлову, мне не хотелось, чтобы его так тупо прикончили. К тому же, возможно, эта ситуация сыграет мне на руку. Я ведь хотел уйти из-под влияния Шуани, а тут такой шанс. Я согласен. Крылов сразу же набрал какую-то команду на экране, после чего машина поднялась повыше и немного поменяла курс. «Умный выбор!» «Думаю, придет время, и Орлов оценит этот поступок. Но не сегодня». «Судя по пейзажу, мы уже подлетали к окраинам города. Небоскребы стали еще выше, но при этом располагались как-то кучнее». «Так куда мы все-таки летим?» Крылов поправил мешочки на поясе и хищно оскалился. Объяснить одному китайцу, что ему тут сильно не рады».